Чайковскому? Удивленно спросил у генерала Жарва, заведующий фильмохранилищем Матвей Аронович Кац. Да, хочу. Матвей Аронович взял из Яуфа пленки и заправил первую бобину на тяжелом стационарном звукостоле. Нажал кнопку воспроизведения звука. Вместо музыки Чайковского динамики отозвались. Глуховатой, затрудненной речью, голосом Леонида Ильича Брежнева. Выключай, приказал Кац Жаров. Эти пленки я забираю. Подождите, сказал изумленный Кац, в этой коробке должны быть пленки с музыкой Чайковского. 15 часов Западный Берлин. Мы стояли с Аней Финштейн напротив пропускного пункта Чарли. Между нами и железными воротами в Берлинской стене были только американские офицеры белой линии нейтральной полосы и березовая аллея, которая тянется вдоль западной стороны Берлинской стены. Аня напряженно всматривалась в глухие железные ворота. Volkswagen с ее друзьями стоял у нас за спиной. Наконец, железные ворота открылись, и Гиви Мингадзе вышел из них осторожной напряженной походкой. «Гиви!» — крикнула ему Аня. Он резко повернул голову в нашу сторону. Закатное солнце било ему в глаза. Американский офицер подошел к нему, протянул руку за его паспортом, мельком заглянул в него и тут же вернул, сказал, как и мне несколько часов назад, «Welcome to the West», Я смотрел, как они бежали друг другу навстречу. Аня и... Алые израильские тюльпаны выпали у Ани из рук и упали на мостовую, на белую нейтральную полосу. Я усмехнулся, вспомнил нашу популярную песню о нейтральной полосе цветы необычайной красоты. На этой полосе они стояли, обнявшись, Аня и Гиви. Потом они подошли ко мне вдвоем, и Аня сказала, «Спасибо. Сегодня ночью мы улетаем в Израиль. Может быть, и вы с нами. Решайтесь. У нас там совсем тепло. У жителей цветут». В ее глазах снова были отсветы жарких песков, знойного солнца, и теплого Южного моря. Я покачал головой. К сожалению, я не могу. И кивнул за берлинскую стену. У меня там сын.